Майор ожидал его у себя на квартире в хозяйской половине гостиницы. Слуга провел туда посетителя и с поклоном удалился. Молча, оценивающе, разглядывал Никитин хозяина, который развалясь сидел у письменного стола. На особенном месте, почтительно расчищенном от папок и бумаг, сверкал орлинным кавалергардским шлемом бронзовый бюст государя-императора. Еще одно изображение его величества, в полный рост, но уже в голубом жандарском мундире, висело на стене. Не дождавшись приветствия или приглашения садиться, вошедший поступил так. Без церемонии субординации, не промолвив ни слова, уселся и кинул на стол записку. Чесноков немедленно чиркнул серником, спалил бумажку. — Вижу, с вами можно без экивоков и лишних слов, — сказал он, одобрительно оглядывая ладную фигуру гостя. — Это хорошо-с. Экономит время. — Есть у меня для вас, прелестный господин Никитин, одно очень неприятное известие и одно довольно приятное. Он сделал паузу. Прапорщик молчал, все так же на него глядя. — Отлично. Ваше заинтересованное внимание я обеспечил, посему продолжаю. Сегодня, всего час или полтора назад, у нас случилось, вернее, было предотвращено чудовищное дело. Отчасти по воле Божьей, отчасти стараниями покорного вашего слуги. Вам, конечно, известно, что нынче ожидается долгожданное событие, приезд его сиятельства военного министра. За меры безопасности отвечаю я. И вот один из моих агентов, исполняя инструкцию касательно дополнительной проверки Ставропольского тракта, обнаружил на оном засаду, затаившегося в кустах хищника. Тот изготовился сразить князя Чернышева злодейскую пулей, однако был вовремя обнаружен и в отчаянной схватке умер Однако ж на сём подведомственная мне служба не упокоилась, а мгновенно, а в неслыханные сроки произвела расследование. Что ж открылось? То был не случайный Абрек и не засланный богопротивным Шамилем фанатик. О нет, всё оказалось куда серьёзней. Это, сударь, мой заговор, подготовленный врагами не внешними, а внутренними. теми самыми, которым не по нраву самое устройство нашей державы. Представьте себе, что горец, залегший над дорогой с двумя винтовками, является кунаком и наперсником одного субъекта, который давно со всеми своими связями находится под пристальным моим наблюдением. Именно сия моя предусмотрительность и позволила нам обнаружить все змеиное гнездо почти в одночасье. Так что к прибытию его сиятельства я уж смогу преподнести дело совершенно раскрытым. Голбаций убит, — перебил Никитин, впервые за все время разомкнув уста. Чесноков расхохотался. Другой на моем месте тут скричал бы. — Ага, голубчик, ты сам себя выдал. А за дверью у меня сидел бы протоколист. которые сие невольное признание вмиг записал бы. Но я-то знаю, что это вы всего лишь явили быстроту ума. Сделали из вышеизложенного логичное заключение. Как раз на ваше быстроумие я и рассчитываю. Но об этом, колизволите, чуть позднее. Майора распирало удовольство. Было видно, что беседа доставляет ему сугубое наслаждение. редко знаете, доводится говорить с умным, свободным собеседником. Все со мной хитрят, юлят, но глаза со страхом заглядывают. А вы человек лихой, вольная птица, ушкуйник новгородский. Одному вам на всем белом свете и дерзну обнажить красоту своего замысла. Почитайте-ка письмецо, присланное моим мавром, который сделал свое дело и вскоре уйдет. Хоть сам о том не подозревает. Из красочного этого документа все вам станет ясно. Взяв листок, Олег Львович пробежал его глазами. Жандарм тут же цапнул бумагу обратно. Зажег было серник, но дунувший из окна ветерок загасил пламя. «Каково — Каково? — спросил майор, отлучившись, чтобы прикрыть створку. — Оценили размах? Глаза Никитина были лишены всякого выражения, но следили за каждым движением жандарма. Оценил. Что дальше? — Как что-с? Арест конспираторов? И вот тут вступает та приятная новость, о которой я вас предварил вначале. — С неприятными сообщениями мы на покончим, — Чесноков сел на место. — Выйдет у меня одна небольшая оплошность. впрочем, извиняемая молниеносностью расследования. Предводителя заговора мы, увы, упустим. Узнав о том, что его клеврет изничтожен, главный злодей в тот же миг скроется в неизвестном направлении. Теперь-то вам, как человеку быстрого ума, и стало все окончательно ясно, не правда ли? И причина вызова, и приватность нашего разговора. Берите, милейшую Алину Сергеевну, седлайте коней и скачите прочь скатертью дорога я сударь мой не зверь мне лишних жертв не надобно мы это с вами отлично знаем что никакого заговора не было и нет что ж вам зря страдать опять же ничего интересного наследства его все равно показать не смогли бы но и оправдаться конечно тоже не сможете очень уж этот ваш заговор придется ко двору высокому начальству Я их интерес отлично понимаюсь. Бегите, батенька, скрывайтесь. Три часа вам даю форы. Даже четыре от щедрот моих. Но Олег Львович с места не поднялся. — У меня, я полагаю, есть сообщники? — медленно спросил он. — Само собой. У меня целый списочек приготовлен. Но вы об них не думайте. Вы лучше о себе позаботьтесь. Бегство главаря всем будет на руку. И вам, и мне, и арестованным. Мы все на вас одного свалим. Все оборванные ниточки к вашей фигуре сведем. Остальным от этого облегчение выйдет. Так что своим исчезновением вы еще и людям поможете. Ну, не теряйте времени. Как говорится, с Богом. Майор крупно перекрестил Никитина. Скажите только, в какую сторону скрываться станете? Я отправлю погоню в противоположном направлении. Тут прапорщик, наконец, поднялся, но еще не уходил. Если я правильно понимаю, вы желаете лично доложить министру о заговоре? Именно что лично. Прямо сейчас и помчу навстречу его сиятельству. Жандарм вынул новую спичку. А вам выражаю искренне свое восхищение. Выслушали все без истерик, без эмоций. Ни один мускул не дрогнул. Наследствие вы нам определенно ни к чему. Исчезайте. Навсегда. И письменного донесения о заговоре министру вы еще не отправляли. Зачем-то все выпытывал Олег Львович. Помилуйте. Весь эффект пропадет. Тогда Никитин тихо сам себе сказал. Безусловная, беспримесная гадина. «Что-с?» — удивился майор. Прапорщик схватил со стола бюст императора, довольно изящно размахнулся и проломил майору висок крылом бронзовой каски. На папке на бумаге хлынула кровь. жандаром закатив глаза под самый лоб, прополз грудью по столу и свалился на пол. Зигзаг. Снова зигзаг. шептал Олег Львович, быстро шагая по коридору и пряча в карман донесения чесноковского агента.